Давайте не будем ходить вокруг да около!» 18-й президент США Улисс Симпсон Грант. В конце гражданской войны стал главнокомандующим Севера, и в благодарность за достижение американское правительство пожаловало ему специально для него созданное звание генерала армии. И этот человек сейчас, сложив локти на столе и оперев подбородок на скрещенные пальцы, выдвинул мне предложение. «Не хотите перебраться в Штаты?» Признаться честно, намеками и увертками японского правительства я уже был сыт по горло, поэтому примота Гранта пришлась мне по нраву, но радовать его, сообщая об этом, я счел ненужным. Я подданный Ее Величеству, а вот за него не ручаюсь. Большим пальцем показал я в сторону Барнаби, и тот возмущенно замахал руками, но улыбнулся при этом не без веселости. Батлер выложил перед бывшим президентом кипу бумаг, похоже, что собранные на нас материалы. Но Грант ограничился коротким взглядом и даже не попытался их полистать. Он еще сильнее наклонился вперед. «Я знаю, сколько платит Волсингем. Тайный агент, работка невыгодная. Сколько вас устроит?» Прямо спросил Грант, и я заметил, что лицо у него действительно весьма изможденное. Вот уже два года длится его кругосветка, которую к тому же осложняют бесконечные террористические атаки. Человек поистине в выдающейся выдержке. Впрочем, никакой другой не справился бы ни с ролью главнокомандующего, ни президента. Я бросил быстрый взгляд на Батлера, который так и сидел с саркастической ухмылкой. А что же, своими силами Пинкертон уже не справляется? Прекрасно справляется, но людей все равно не хватает. Бывший президент расцепил сплетенный в замок пальцы и откинулся на спинку стула. «Пить будете?» — коротко спросил он. «Разве нас не на чай приглашали?» Я перевел взгляд на солнечный пейзаж за окном, и Грант проворчал. «Так дела не делаются». Вошла Дали с блюдом, на котором стоял чайник и чашки, а Батлер вытащил из-за спины бутылку бренди и торжественно выставил ее на стол. Президент, презрев чай, щедро налил в свою чашку алкоголя. «Мне саке температура тела», – с легкой издевкой попросил Барнаби. Примечание. В Японии богатая культура подачи саке. Для разных сервировок напитка существуют разные названия. В данном случае имеется в виду температура около 35 градусов. Американский агент кивнул ему и исчез за дверью. Грант одним глотком осушил половину чашки, И заговорил, «Некроинженеров на тайной службе всегда мало. Может, Великобритании хватает на защиту своих границ, но у штатов цель больше. Мы стремимся защитить мир во всем мире». За последний год происшествий с участием мертвецов стало на порядок больше. Слышали про инцидент в замке Фалькенштайн? «Нет», — покачал головой я. «Это, кажется, замок в Баварии?» «Да, замок безумного короля Людвига II». Строение в средневековом стиле с маниакальными по своей грандиозности механизмами. Какой у нас век на дворе? Век механизмов, век мертвецов, век войн, век беспорядков. Но этого как будто мало, у нас еще и век безумцев. Я не понимаю, как мы сосуществуем одновременно с этим замком на одной земле. Так что за инцидент? Грант даже не пытался скрыть своего негодования. Вагнер! В замке Фолькенштайн поставили его напыщенную какофонию Готтер Даммерунг. Представление шло 4 дня. И вот под занавес... Примечание. Готтер Даммерунг. Гибель богов. Заключительная часть оперной трилогии Рихарда Вагнера. Премьера спектакля состоялась в 1876 году. Я знал из газет, что в прошлом году композитор Рихард Вагнер закончил свой грандиозный оперный цикл «Кольцо Нибелунга». «Мертвецы взбесились!» Я недоуменно моргнул. «Взбесились? Это значит, что они вышли из-под контроля живых?» Я лишь кивнул в ответ на избыточное пояснение, а перед глазами промелькнули коридоры Асата кемистри Мне, в принципе, непонятно, откуда взялась эта страсть использовать в качестве реквизита в опере мертвецов. Они же даже петь не умеют. До конца не ясно, что там произошло. Вагнер, король и его личная стража закрыли рот на замок, а потом мобилизовали баварское войско, и сейчас доступ к замку Фолькенштайн закрыт. Для расследования происшествия даже особую международную комиссию создали. Но и так ясно, что от этого гадюшника толку ни черта не будет. Грант громко звякнул пустой чашкой о стол. «Вы хотите сказать, что это были хорошо организованные беспорядки? А вы собрались цепляться к словарным определениям?» Во всяком случае, франкины, когда это случилось, не просто шатались туда и сюда без цели. Среди зрителей были пострадавшие, а зрителей вообще не было. Представления давали лично для короля. Вы, конечно, скажете, что к счастью, но это же возмутительно. Тратить государственную казну на подобное развлечение. Уж лучше бы их там всех перебили и нет проблемы. Похоже, даже президент, которого вышвырнули с должности за коррупцию, Способен сочувствовать простому народу. Наклонив бутылку с бренди над чашкой, Грант все больше распалялся. Даже Великобритания с Российской империей до такого не скатились. А Бразилия и вовсе превращается в одну большую фабрику по производству мертвецов. Там появились общины, ратующие за добровольное самоомершвление. Людей подначивает некий канцелейру. Мол, надо отдать жизнь за свой народ и таким образом создать богатое общество а на самом деле это просто проявление крайней нищеты. В Китае и Африке за ночь пропадают целые деревни. Вы понимаете, почему? Я вежливо склонил голову к плечу и грант бросил. На экспорт. Похоже, зря я полагал, что количество человеческих смертей не регулируется законами свободного рынка и не может увеличиваться в ответ на спрос. Свободная экономика свободно распоряжается своими средствами. Все, что когда-либо может произойти, однажды произойдет. Девиз «труд делает свободным» в наш век несостоятелен. Даже Япония. За ними наблюдают, но никто не поручится, что все смерти естественные. Островные государства склонны к экспериментам, потому что любое происшествие очень легко изолировать. Эта страна 250 лет вообще никого к себе не пускала. Если вдруг эти острова снова пропадут с мировых карт, никто и не заметит. Мы с его императорским величеством особенно тщательно обговорим этот вопрос, и я настоятельно посоветую ему как можно скорее развивать парламент, но не знаю, успеет ли он. Я решил пока отложить вопрос о том, кто же это наблюдает за Японией, и вместо этого уточнил. Посредством военных сил Пинкертона, разумеется. Но Грант не уловил моей иронии. «Именно так, с помощью подконтрольных военных сил». Даже британская армия не сможет обезопасить собственное снабжение без частных военных предприятий. Своевольные ополченцы не годятся для защиты нового государственного строя. Закон о поссокомитатус и в США наделал много шуму. Примечание. Закон об окружных отрядах, то есть отрядах, собираемых местным блюстителем порядка для защиты жителей округа или поимки преступников. Предприятия, располагающие высокопрофессиональными и дисциплированными военными, это жизненная необходимость. Если при четком делении на живых и мертвецов не разграничить правительство и армию, свободная экономика потеряет все предохранители. Ей необходим механизм, который удержит у дела. Разве вы не упомянули несколько минут тому назад, что мертвецы, эти гаранты свободного рынка, не так давно сорвались с цепи? Глаза и рот у Гранта и так плотно обступали нос. А теперь он так наморщился, что лицо, кажется, даже уменьшилось. Вот я и говорю, что нам нужны агенты. Инцидент в замке Фолькенштайн и бразильское дело должны перейти в американскую юрисдикцию. Волсингем старательно этого не замечает, но за пределами Британской империи есть целый большой мир. Кто-то должен думать о планете в целом. Мне, конечно, не нужно вам объяснять что мертвецы, которых производят в Афганистане и Китае, в основном экспортируются в Англию. И в США, полагаю. Грант замахал рукой, как будто разгоняя алкогольный дурман у себя в мозгу. Вы выпускаете суть моих аргументов. Британская империя — это просто британская империя, а Штаты за какие-то пять десятков лет станут синонимом всего мира. Для вас, британцев, индустриализация отрасли мертвецов, наверное, всего лишь грустная повесть, которая разворачивается где-то за границей. Но для нас, в Америке, это личная трагедия. Не пойму, мания ли это величие или наивность молодой нации. Я вас оценил, в Афганистане вы справились блестяще. Я не мог напрямую спросить, сколько ему известно, и хотел попробовать что-нибудь прочесть по лицу Батлера. Тот как раз вошел с подносом, на котором стоял чайничек и чашечки для саке. Но глаза мои невольно скользнули к его саркастической усмешке. «Бывший глава государства может получить доступ к такому количеству информации, которое обычному человеку не снилось. Нет, не только обычному человеку, но даже шпиону. И это, в общем-то, понятно. Но не может же Грант знать о том, что я даже на родину не докладывал». Барнаби потянулся к чайничку, а на чашке даже не взглянул. «Не советую недооценивать разведку США», — сказал Грант, словно настоящий глава бандитской организации на которого он, признаться, весьма походил. Мысленно я заменил в его реплике США на Пинкертон и снова перевел взгляд на ухмылку Батлера. Президент почитает самого себя за игрока, но, вероятно, что он лишь пешка в руках частного военного предприятия. «Мы должны сразиться со спектрами. Вы наверняка слышали о них в Афганистане. Кончился тот этап, когда можно было выбирать средства. Теперь нам нужны люди». Я не сразу понял, что он имеет в виду. В Афганистане я узнал, что «Спектры» — некая неуловимая группировка или же «удобная», хоть и не имеющая за собой реальной основы обозначения нескольких террористических групп. Но откуда вдруг это слово всплыло здесь, в этом окружении? Вы про то воинственное сообщество? Грант патетически кивнул. Истинно так. Про организацию, что взяла на себя функцию нашего мозга. Барнаби, который опрокинул в себя весь чайничек, неистово закашлялся. Я с посмотрел на него и тут заметил, что Адали подмигнула, подавая какой-то знак. Раз мы можем посмотреть в небо только посредством мозга, то небо заключено у нас в мозге, и, следовательно, наш мозг просторнее небес. Нет, он лишь одна из границ, за которой возвышается стена непознаваемого. Подобно тому, как кожа на лице разделяет то, что внутри и снаружи. В ответ на стук дверь тихонько приоткрылась, и мы с пятницы проскользнули в комнату отдали в Энрюкане. Ее слишком симметричная фигура прильнула к двери, отрезав покоя от остального мира. «Я прошу о помощи», — сказала она. «Я сперва сделал пару осторожных шагов назад, чтобы между нами появилась дистанция, а затем пожал плечами и спросил, всеми силами сохраняя деловой тон. Позвольте задать пару вопросов о спектрах». Я дождался, пока Адали сделает приглашающий жест, и продолжил. Я правильно понял, что за тем инцидентом с обезумевшими мертвецами стоит изъян в человеческом мозге и истинная форма преступной группировки. Это призрак, спектр, в нашей голове. Адали будто против воли чуть заметно улыбнулась, но ну, а затем собралась как преподавательница, объясняющая урок ученику не существует сложных и при этом лишенных изъянов систем. Даже в статистические данные закладывается погрешность. Вопрос только в том, как быстро тот или иной недостаток можно исправить. Но ошибки неискоренимы. Даже вы, хоть и верите в существование души, едва ли полагаете, что ваш мозг безупречен. Иначе вам бы не нужно было ничему учиться. Само существование слова «сложность» доказывает ограниченность разума. Мы, кажется, говорили о недостатках, которые могут спровоцировать буйное поведение у мертвецов. О спектрах, верно? Так их называют в Арарате. Они вкладывают в это слово очень широкое значение. Это и особенность головного мозга и террористическая группировка, предполагаемая. Никто не поверит в спектры, пока не появятся веских доказательств их существования. Но мы убеждены, что они существуют. Мне почему-то подумалось, что подмы моя собеседница имеет в виду не пинкертона а таких же феноменальных счетчиков, как она сама. «Арарат?» — задал я следующий вопрос, и Адали улыбнулась. «Слышали про Новый Израиль? 60 лет назад они выкупили Гранд-Айленд вверх по течению Неагары, выше водопадов, и образовали там государство». «Слышал. Но разве там не исследовательская община равинов?» Пинкертон и Арарат — это два слова, которые у меня в голове совершенно не связаны. Частное военное предприятие, Пинкертон и Арарат, который посвятил себя фундаментальным исследованиям, слишком уж далеко они отстоят друг от друга. Я слышал, в Арарате свято верят в принцип высшей тайны, и то ли переставляют строки в Торе, погрузившись с головой в техники мистического учения, каббалы, то ли записывают на пергамент передовые программы управления то ли с упоением занимаются непонятными математическими теориями, или даже вовсю изучают легендарного голема. Некоторые шепчутся, что под прикрытием общины отмываются государственные деньги, но в целом молва сходится на том, что таинственное сообщество, вокруг которого витает столько слухов и газетных уток, просто сборище чудаков. А Дали немало не смутилась моим замешательством и продолжила. Они занимаются исследованиями, но когда, например, потребовалось распределить ресурсы в армии Севера, все расчеты поручили именно Арарату. И военными финансами распоряжались тоже они. Война – это контроль над цифрами. У северян таких возможностей не было. В качестве вознаграждения за свои труды Арарат попросил не афишировать их работу и гарантировать им базис для возрождения Израиля – номинальный и материальный. Все эти неожиданные сведения меня так огорошили, что я инстинктивно попытался возразить. Да это наверняка выдумка журналистов. Я не верю, что такая организация до сих пор нигде не оставила явных следов. Для таких расчетов нужна аналитическая вычислительная машина, а ее невозможно тайно создать и обслуживать. На первый взгляд, Арарат — обычный аналитический центр. Нет никакого вреда в том, чтобы дискутировать о прочитанных книгах. Их считают сборищем чудаков, и они только рады укреплять это убеждение. Секретные службы других стран ищут тени заговоров, они углубляются в суть их дискуссий. И тем более, что шпионов, которые хоть что-то понимают в высшей математике, даже меньше, чем сведущих в некроинженерии. Поэтому для них это просто эксцентричная группка. А все расчеты сделал дядя Сэм. А м на реке потомок. Арарат всего лишь сформулировал запрос для машины, но Юг слишком поздно сообразил, что надо было в первую очередь бить по дяде Сэму. «Там такие же феноменальные счетчики, как вы?» А Дали грустно улыбнулась и подняла с японского столика листок бумаги. Затем отобрала перо у пятницы и стала что-то набрасывать, вслух спрашивая. «Впервые спектры обнаружили внутри парижского гран-Наполеона. Что вы видите?» Она пропустила мимо ушей мое недоумение по поводу формулировки. В каком смысле внутри? Тем временем рука Адали выводила какой-то непонятный клубок линий. «Каракули», — ответил я. «Ну да», — кивнула Адали, а затем обвела жирнее отдельные части рисунка. «А теперь...» «Джон Ватсон», — прочел я поверх клубка свое имя, образованное одной непрерывной линией. Я неотрывно следил за линией, которую вела Адали, не обращая внимания на пересечения и соединения, потому и не замечал букв до тех пор, пока мне их не показали. Видите, у обычных людей, как у вас, мозг настроен вычленять информацию из общего потока среди повседневных вещей. К сложным потокам информации он не приспособлен. Ничего подобного, если бы я захотел, то уж собственное имя отыскал бы. В ответ на мое бахвальство, Адалия стремительно начертила на листке еще один клубок поверх первого. А теперь? Всем моим вниманием завладели линии, которые она обвела до этого. И я поднял руки, капитулируя. А далее Среди новых каракулей вдруг проступило ее собственное имя, которое переплелось с моим. Так и рождаются спектры. Как описали поломку французского гран-наполеона в вашей стране? В некоторых газетах шутили, что он настолько усложнился, что обрел собственный разум. Это не так, но у него стали появляться сны. Содержательные сны. Никто, кроме Арарата, в это не верит, но объяснение простое. «Сколько весит человеческая душа?» «21 грамм». «И что это за масса?» «Воля, мысли и силы чувств», — предположил я. «Романтик», — вздохнула Адали. «Это алгоритмы». Вы же наверняка знаете, цепочки электрических импульсов, которые циркулируют по мозгу, порождают материю. Электричеству все равно, где бежать, в мозгу или где-то еще. Алгоритмам неважно, порождены ли они электричеством или сцеплениями шестеренок. Что же произойдет, если алгоритмам удастся незаметно разрастись? А далее выпустило перо, и оно покатилось по хаотическим переплетениям чернильных ячеек на листке, где переплелись наши имена. Девушка провела кончиком пальца от края листа по извилистому контуру, соединяя переплетающиеся линии, пока к другому краю не вывело слово «спектр». Причина неисправности гран Наполеона сугубо механическая. Чересчур сложные вычисления материализовались, затвердели песчинками и застряли в шестернях АВМ. Шестерни вгрызлись в свои кристаллизировавшиеся сны и разучились правильно считать. Мне представился механизм, который все крепче запутывается в собственноручно сплетенных из грез сетях. То есть увеличение масштаба привело к качественному изменению. Вы хотите сказать, что и для вычислений аналитических машин есть предел? При нынешнем уровне технологий да. Их возможно усовершенствовать, как и почти все во Вселенной. Вопросом мозги мертвецов. В движок нынешних мертвецов уже попали сны аналитической машины. И не только гран-Наполеона. Мертвецы никак не могут преодолеть зловещую долину, потому что это совершенно чуждые образы. Человек не может понять грезы машины. Вы же это метафорически? Поэзия? Мы сделаны из вещества того же, что наши сны. Процитировала Адали Бурю. Может и так, но не совсем. Упрощенные объяснения по своей природе метафоричны. Но спектры действительно появляются при попытке перехода системы на более сложный уровень, подобно естественным брешам в стенах. Они нарушают безопасность системы. Эти дыры в Арарате называют спектрами. Во всех системах – в вычислительных приборах, в мозгу, в социуме. В общем, бреши возникают везде. У террористических группировок нет единого командного центра, поэтому, наверное, их справедливо причислили к этому феномену. Спектры рождаются в некрограммах, которые слишком разрослись, чтобы человек мог их как следует проверить. Они подобны сорнякам, которые сами вырастают на плодородной почве. Ровно поэтому их невозможно искоренить, разве что полностью выжечь все поле. Вы больше не способны понимать некрограммы без помощи аналитических машин, а с ними научились их даже проектировать. Впрочем, проектировать не то слово. Вы просто тычетесь в разные стороны, как слепые котята. Считаете что-то и просто знаете, что оно как-то работает. Вы будто бредете, качаясь по тонкому горному хребту с завязанными глазами. По обе стороны пропасть. А эти бреши... Я с трудом подавил желание спросить, не из записи или Виктора их почерпнули. Нельзя, потому что я до сих пор не понял, прознал ли о них Пинкертон. Записи лежат у меня в виде перфокарт. Кто их предполагаемый читатель? Видимо, не человек, а объединенная сеть аналитических машин. А далее, как будто не заметив моего замешательства, продолжила. «Бывают ли у живых такие бреши в защите, чтобы третья сторона перехватила управление и заставила человека впасть в буйство? Безусловно. Я даже могу вам это доказать. Правда, только в общем виде. Что они в принципе существуют. А где именно, этого я не знаю». Алгоритмы, по которым работают живые люди, слишком сложны. С текущими вычислительными мощностями просчитать их невозможно. Если механизм устарел и может впасть в неистовство, не лучше ли его заменить? адали подняла руки, как будто обнимая невидимый шар. Постепенно увеличивая охват, она сказала, «Спектры появляются в любом достаточно масштабном и сложном явлении». Информация материализуется, подобно пыли, и становится помехами. Такое случается, скажем, когда мы не можем охватить замысел в собственной голове. В каком-то смысле спектры — это воплощение сложности структуры. Ключ к безумию живого человека неизвестен, потому что масштаб слишком велик, и остается только подбирать его случайно. А далее уже развела руки в стороны, насколько хватало их длины, и чтобы показать взрыв своей воображаемой сферы, Сжалая раскрыла пальцы. Я же, проследив за этими действиями, спросил. Вы хотите сказать, что кто-то обнаружил, как столкнуть в это состояние мертвецов? При условии, что происшествие в замке Фолькенштайн и по всему миру не случайность. Считается, что террористическая группировка «Спектры» возникла спонтанно. А как насчет Фолькенштайна? Слишком уж удачное совпадение. Но как вы думаете, кто мог найти этот изъян? По детской озорно улыбнулась она. К тому же, спектры рождаются в алгоритмах, вне зависимости от того, куда этот алгоритм внедрен, а вы заканчиваете оплетать планету гигантской сложной сетью. Интересно, что из нее родится? Allred Line. Лицо Адали вновь приняло серьезное выражение. Вы же не хотите сказать, что у All Red line появилось собственное сознание? Нет, у спектров нет воли. Возвращаясь к предыдущему разговору, Пол Редлайн видит отрывочные сны, и это брешь в его системе безопасности. Он порождает собственные, обретшие плоть сновидения, которые открывают путь в мир иной. И кто знает, что случится, если эти грезы продолжат подпитывать искусственные души, которые вкладывают в мертвецов. Впрочем, в случае Гран-Наполеона все ограничилось поломкой. Я отчаянно стиснул кулаки. Значит, остается все это обозвать судьбой человечества. Такова расплата за то, что мы связались с чем-то, с чем сами не можем сладить. То, что мы не можем постичь, переходит в разряд вероятностей. И это мы называем «судьбой». Наша с вами встреча определена законами движения материи, но это выше людского понимания. «Верно, судьба», — улыбнулась отдали, как будто ее забавляла моя реакция. Леди напоминала ребенка, с любопытством наблюдающего за метаниями муравья, у которого растоптали его дом. А вдруг девушка протянула мне руку. Я неуверенно шагнул к ней, и ее холодные пальцы скользнули по моей щеке. Она не отступила, даже когда я сделал еще шаг. Мои губы коснулись ее, холодных как лед. Я хотел обнять ее за талию, но неожиданно сильные руки меня остановили. А прошептала у самого моего уха. А что, если кто-то научился управлять этой непостижимой судьбой? Мы полагаем, что в Фолькенштайне он открыл еще одну дверь в преисподнюю. Бунт мертвецов. Убитые в осады и мозг на верхнем этаже. Я вдохнул полной грудью запах волос Адали. В голове безумным вихрем кружили мысли, но с языка само сорвалось то самое. «Мне нужна ваша помощь. Мы хотим его выманить». А наши отдали взгляды и намерения переплелись. А губы снова мягко соприкоснулись, и сладкое менее в затылке проникло сквозь брешь в моей системе безопасности. Где-то в стороне пятница учтиво отложил перо.